Глава семнадцатая. Два взмаха когтистых лап и еще двум бравым бизнесменам снесло крыши по плечи. Громада сеятеля выглядела впечатляюще, монструозно. Этакий застывший титан, одним своим видом напоминающий, насколько незначительны люди, которые словно муравьи, сейчас копошились под его ногами. «Действительно, это самое эпичное творение Роя, что я видел. Правда, наблюдать его получится недолго. Сеятель застыл довольно далеко от Знаменска, в глубине проклятых земель. Сейчас вокруг него уже отстроили оборонительные фортификации, возвели небольшую крепость, разбили палаточный городок и согнали тучу народа. В основном ученых, но хватало и работяг». Сейчас громадина уже обросла строительными лесами со всех сторон. Первым делом заминировали лапы, притом как-то очень хитро. Если сеятель вдруг двинется, то недалеко. Правда, что делать тогда с засевшими внутри жуками — вопрос открытый. Собственно, сейчас именно эту проблему и пытались решить имперские умники в белых халатах и очках в роговых оправах. Судя по слухам, пытаются просверлить дыры в панцире, и пустить внутрь газ. Уверен, лет через двадцать этот жук станет памятником вековой борьбы человечества с иномерным захватчиком. Сюда будут съезжаться толпы туристов со всего света, вокруг Сеятеля построят новый город и все в таком духе. А самое главное — Сеятель находится на территории Российской империи. Этой стране очень не повезло, что материнская особь засела здесь. Многие воспользовались этой ситуацией. Прибалтийский союз начал наступление со своей стороны. Вот империи пришлось срочно создавать корпус освободителей, дабы не огрести. Паршиво то, что моя будущая земля находится слишком уж близко к границе. Чую, с соседями будем видеться часто, ибо в излишнем миролюбии по отношению к империи они замечены не были. Красивая зараза!» — услышал я голос Алексея за спиной. «Аж дух захватывает!» Это сейчас он красивый, а когда шагал, было не до любования. Видел его? В движении. Я кивнул. Главнокомандующий по нему лупил, а этому хоть бы что. Ничего себе. Хорошо, что тварь застыла. Хорошо, согласился я. У нас с парнями смена заканчивается. Мы в лагерь дуем. Ты как? Я обернулся и посмотрел на гвардейцев Шмидта, что копошились неподалеку. Прикинул варианты и кивнул. Действительно, пора бы уже и перерыв сделать. Как только тело и энергоканалы окончательно восстановились, я с огромным энтузиазмом вернулся в проклятые земли. Но теперь уже с конкретной меркантильной целью. Мне нужен был хитин в промышленных масштабах. Его я превращаю в рублики. А денежки уже утекают, словно вода, в строительство моего будущего особняка. Братья-строители накидали план — а после пары сотен моих корректировок выкатили и цену. Честно говоря, я немного припух с цифры. Минимум миллион рублей на все про всё. Это даже не особняк, а так. Заборчик построить, да стены поставить. Может, еще на соломенную крышу хватит? И тут цена больше за доставку материала через проклятые земли, чем за сам материал и строительные работы. Так что еще столько же потребуется, чтобы обустроить комнату для гидромассажных ванночек. А ведь по плану дом должен превратиться в настоящую крепость, когда я внесу в него некоторые улучшения. Но для начала его нужно хотя бы просто построить. Когда империя снимет ограничения на доступ в проклятые земли, тогда начнется строительство. И придется еще решить вопрос с охраной рабочих от жуков, что до сих пор там бродят. Одного медведя, как мне кажется, может не хватить. В общем, Всю неделю мы с Белой выискивали все, что имеет панцирь, жвала, лапы и ценные внутренности. Охотиться стало проще, потому что без контроля жуки заметно отупели. А вот искать их стало труднее. Твари словно попрятались в норах и не высовывались. К счастью, это же и подняло цены на хитин. Слухи о том, что матка побеждена, хорошо поработали над этим. Хиса отправляла очищенные панцири пачкой за пачкой. А левша принимал на той стороне и придавал им товарный вид. Он же решал все прочие задачи, если таковые возникали, и передавал товар Светлане. Пару десятков поврежденных боюжуков я отдал гвардейцам Шмидта. Во-первых, в проклятой земли я попадал все еще в составе их отряда. Во-вторых, так было меньше подозрений, ибо у ребят охота вообще не задавалась. Хотел позвонить левше, узнать, как у нас идут дела, и набил ли я Хитина наконец-то на дворец, потому что вчера он меня обрадовал и сообщил, что я уже набил на сарай. Но в этот момент телефон сам зазвонил, и я с удивлением увидел номер Левши. «Почему у меня ощущение, что ты звонишь мне не с радостными новостями?» — произнес я в трубку. «Эбис не выходит на связь, и помидоры на складах тухнут». «Давно?» «Со вчерашнего дня плесень там, вонище!» Перебиваю. «Да я про Ибиса. Давно он на связь не уходит». «А, он тоже со вчерашнего». Печально. «Ибис» — новое прозвище, которое взяла Светлана. И очередной выдуманный авторитет, на которого она типа работает. Вроде даже есть какой-то мордоворот, который ведет переговоры с местными бандитами. В общем, схема точно такая же, как и в предыдущий раз. «Помидоры» — это он прохитин. Светлана пропала и не забрала последнюю партию, что совсем на нее не похоже. Идея есть? Что могло случиться? «Пока я навожу справки. Но было бы хорошо, чтобы ты подъехал. Уже в пути?» Как-то это все не вовремя. Только-только решил заняться своими финансами, как главный конвертер добычи в деньги исчез. Что могло случиться? Учитывая деятельность Светланы, что угодно... Впрочем, долго ломать голову не пришлось, потому что вновь зазвонил телефон, и на этот раз высветился уже номер самой Светланы. «Алло, алло!» «Доброго времени суток, уважаемый!» — раздался из трубки хриплый мужской голос. «Так, шутки про то, что Светлана простудилась, кажутся мне слишком банальными. А еще это слово. Уважаемым меня в этом мире называют в двух случаях. Либо когда прислуга хочет предложить мне десерт, либо когда очередной отморозок пытается отжать последние кровные. Сейчас был второй вариант уважаемого. «С кем имею удовольствие общаться?» «С коллегами по цеху. У нас тут твой клиент сидит. Говорит, работает на некого Ибиса». «И?» «И подъехал бы ты побеседовать. Надо перетереть пару вопросов». и куда, уже в пути». Запомнив адрес, я положил трубку и задумался. Светлана влипла в неприятности. Это в порядке вещей. Ну что ж, прокатимся, пообщаемся, скидочку выбьем на реализацию. Жаль, отдохнуть не успел. «Помощь нужна?» — голос Алексея вывел меня из задумчивости. «Что?» — переспросил я. «Лицо у тебя такое, будто случилось, что... Помощь нужна. Есть энергетический кристалл?» «Нет». «Тогда не нужно, сам разберусь». «Ну, смотри». Меня высадили на базе и оттуда уже пересел в такси. Адрес на окраине Знаменска, так что времени достаточно, чтобы левша прибыл туда первым. Заброшенная ферма. Пара ангаров, несколько складов, доросыпь да мелких построек. Незамеченным не подберешься. Мы с Белой вышли на шоссе перед съездом, где уже ждал левша и еще стояло три черных джипа с тонированными стёклами. Подойдя ближе, увидел, как из машин выходят люди. Не самой приятной наружности. Но я узнал одного из них. Водитель Светланы, который еще помогал мне тютчево грузить в лимузин. Всего тут было десять человек. Из них трое одаренные, все вооружены до зубов. «На пикничок выбрались», — поприветствовал я парней, но поймал лишь десяток хмурых взглядов в ответ. Поговорим, вышел вперед водитель. Мы отошли в сторону от остальных. Андрей, да. Слушай, Света сказала, что если начнется какой кипиш, то сначала дождаться тебя. Так тут еще и эти гаврики вроде как конкретно с тобой хотят тереть. Со мной? Не с Ибисом? Местные прошаренные оказались, поумнее предыдущих. Быстро сообразили, что Ибис подставной, а всеми делами Света рулит. Кто такие? Сколько и чего хотят? Вот тут как раз проблема. Половина из городских, ну а с ними несколько серьезных ребят, походу армейские. «Чего хотят, не знаю. Мы для них никто, шестерки. С нами говорить не будут. Внутри человек десять, не меньше». «Понятненько. Ладно, пойду поговорю. А нам что делать?» «Не знаю. Что хотите?» «Главное, если кто побежит, то сделайте так, чтобы недалеко». Мы с Левшой направились вдвоем. Белая просто улеглась на улицы у ближайшего амбара, предварительно сообщив мне все, что увидела. двенадцать человек внутри трое одаренные два человека в доме напротив еще пятеро в соседнем амбаре сообщил ялюше какой план вояк не трогай это чревато с остальными как пойдет я займусь домом и соседним амбаром справишься семь неодаренных бандюганов. ты меня недооцениваешь мистер скептик скорее вопрос справишься ли ты с целой дюжиной ворота в амбар были открыты настежь Рядом двое парней в кожаных куртках, из-под которых выпирали рукояти пистолетов. Меня быстро обыскали и проводили внутрь. В амбаре было несколько старых стогов сена, ржавые инструменты, а у дальней стены стоял стул, на котором сидела связанная Светлана. Двенадцать мужчин, все одеты так, будто грабанули один магазин, за исключением троих. В них я сразу узнал солдат армии. Короткие прически, выправка, ровная спина, цепкий взгляд, но и сила, да. Веял от них чем-то этаким. Ты, значит, шофер. Вперед вышел пузатый низкорослый мужчина с татуировками на пальцах, двигался вальяжно, поигрывая четками. Челыбу «Чё, даешь. Свет, обратился я напрямую к девушке. Что происходит? Да, я тебе сейчас объясню, что происходит. поза ты подошел ближе и попытался положить руку мне на плечо через мгновение он уже стоял на коленях воппи от боли а я размышлял гнуть ему пальцы дальше или сразу сломать тут же послышались щелчки затворов и на меня уставился десяток стволов помнишь в наступившей тишине сказала светлана ты просил разузнать про всякую гниль а потом сказал что сам с ней разберешься ну ну вот пожала она плечами Указав подбородком на одного из мужчин в дальнем углу. Разбирайся. Я даже всех в одну кучу собрала, чтоб тебе легче было. То есть все идет по твоему хитрому плану? цокнул ей языком. Ну, замялась девушка, если же вы останемся, то да, разумеется. Извините, мы вам не мешаем, вмешался один из армейских. Он вышел вперед, сжимая в руках ледяную сосульку, больше напоминающую копило. Наверное, ее вид должен был напугать меня. Я отпустил руку по и оглядел остальных. Интересно, какие гаврики тут собрались. «Видимо, не с того мы начали, господа. Могу уточнить тему нашей встречи?» «Тема встречи!» — Вперед вышел другой мужчина, на которого указала Светлана. «Это фундаментальная основа ведения бизнеса. О как! Именно так. Понимаете, в нашем городе существует порядок, сложившийся долгие годы назад». А вы, уважаемый, этот порядок нарушаете. Исключительно по незнанию, а не из злого умысла. Суть это не меняет. Так в чем собственно, порядок? Ближе к делу. Я начал уставать от этого разговора. Ещё жрать хотелось сильно. О том, что вы, приезжие, не уважаете наших традиций. Взять хотя бы ваш бизнес. Возите хитин через наши границы, торгуете с нашего рынка. Поставляете нашим клиентам еще и по более низким ценам, и при этом что? Что? Ни копейки отчислений в гильдию честных работников. Это как же так, а? Клиентов уводите цены, демпингуете, а теперь еще и поставщиков пытаетесь переманить. Я пару секунд обмозговал информацию, но в итоге все же посмотрел через плечо бизнесмена на Светлану. Кого мы демпингуем? Чего он, блин, несет? Пара их добытчиков хотела воспользоваться нашим каналом доставки, — пояснила она, — чтобы не платить пограничникам. Нашим каналом доставки? Да он узкий и трещит уже по швам. И это я не только про себя. Хиса скоро в сопле растечётся. «Потому я отказала», — пожала девушка плечами. «Ну да, Светлана сама не знает, как я перевожу хитин через пограничников, но и нос в это дело не сует». Посмотрел еще раз на Марда Воротов. «Так». Получается, это местные ребята, которые торговали хитином еще до того, как начал формироваться корпус освободителей. еще до того, как Знаменск стал лакомым кусочком для многих. Что ж... «Кто-то живым нужен?» — спросил я Светлану. «Шофёры», — кивнула она в сторону армейских. Но в целом все складывается ровно так, как я и хотел. «Эй, ты вообще-то со мной говоришь, а не перед бабой понтуешься?» — вернул себе внимание главарь. Давай-ка без резких движений и слов. И не таких панторезов видел. Поэтому последнее тебе предупреждение, и смотри, как дальше будет. Весь добытый хитин теперь будешь поставлять мне. Еще будешь таскать некоторые грузы, на которые укажу я. Что касается того, что вы уже успели толкнуть, придется выплатить компенсацию. Я слушал его в полуха. Со стороны могло показаться, будто бы мне предлагают курьерский заказ. Да только вот... От заказчика попахивало дестабилизацией, как и от большинства здесь присутствующих. Так, вы двое, отойдите в угол, кивнул я армейцем. А с тобой что не так? От одного из трех, который с ледяным копьем, тоже разило дестабилизацией. Так, все, объясните-ка новенькому порядке, произнес главарь. Пару костей ему сломайте, скажем шефу, что он таким и был. Взмаха рукой, и рос эп эфирной дроби прошивает сразу троих. Неодарённые, легкая мишень. Следом звучат выстрелы, но пули просто отскакивают от невидимых щитов. В целом моя связь с потоком уже настолько окрепла, что обычные пули моим проекциям не страшны. Да что там. Я даже не смотрел особо на стрелков, просто выставил защиту, и все. Тратить энергию на эту шушуру не хотелось, напрягаться и махать битой, тем более. Потому просто отправил мысленный приказ. Два взмаха когтистых лап, Еще двум бравым бизнесменам снесло крыши. По плечи. Пузатый увидел медведя, заорал, медведь заревел в ответ, а потом просто захлопнул пасть. На голове пузатого. Парочку я уложил точными выстрелами из пальца. Один попытался сбежать, но случайно порезался о ножичек левши, который ждал на улице. «Связывать даму? Фу, как некультурно!» произнёс мой напарник, заходя в амбар. «Позвольте вам помочь». «Спасибо», — улыбнулась девушка. но снаружи были их подельники». «Ключевое слово «были», — ответил левша. «Ваши ребята уже подъезжают». «Так», — задумчиво произнес я, оглядывая оставшуюся троицу солдат. «А с вами что делать?» Парни в момент начала всего экшена грамотно сгруппировались в оборону, но сейчас явно оказались растеряны и не понимали, что им делать. То ли валить огромного магического медведя, который им явно не по зубам, то ли стрелять в человека, от которого отскакивают пули. Мужик с ледяным копьем, внезапно произнесла Светлана. У него из отряда часто новички пропадали. Вот почему только от него из троих несло дестабилизацией. Одна из тех гнить, что пытала новобранцев, заставляя их отдавать все накопления полученные за службу. Парень явно понял, что приплыл, а потому как загнанный в угол зверь решился на отчаянный шаг. Бросил в меня ледяное копье, даже не смешно. Бросок я отбил ладонью. После битвы с архимагом, пусть и проигранной, такая атака уже не воспринимается всерьез. Но я все же решил показать ему, как правильно надо метать копья. Создал реплику и бросил в него. Парня пригвоздело к стене амбара, после чего оставшаяся парочка побросала оружие. Мы сдаемся! Не убивай! Мы не при делах, ни о каких новичках, не в курсе, мы просто охраняем границу, иногда не досматриваем грузовики. Тут вообще для вида только. Брат, не убивай! А еще нас будут искать. Мы солдаты на службе Его Императорского Величества. «Амбер, помоги!» Я потер биски. «Да успокойтесь вы оба. Солдат на службе Его Величества тут только я, а вы два дебила в казенных доспехах». «Про доспехи я образно, разумеется. Сейчас они были оба в гражданке. Но на всякий случай, дабы придать своим словам веса, я открыл в телефоне ссылку о вручении мне ордена. Благо там и фотография имелась». И вот на этом моменте наши бравые охранники границ окончательно приуныли. Так, раз уж мы разобрались, кто здесь кто, перейдем к делу. Отныне вы работаете на эту замечательную даму, в условии обсудите с ней. Если вдруг захотите пожаловаться на меня начальству, то подумайте дважды, кому поверят. Герою-освободителю или солдатам-контрабандистам. А, точно. Еще за вами явится страшное чудовище, которое утащит ваши тела туда, где их никто. никогда не найдет. Если не верите, то можете посмотреть на своего мертвого товарища». Оба мгновенно обернулись и уставились на копье, воткнутое в стену. Тело ледяного копейщика уже не было. Хейса сработала быстро, даже кровь всосала. После недели пожирания жуков она стала довольно шустрой. Думаю, немного органики ей не повредит. Тем более одно дело оставлять тела местных и совсем другое солдата, пусть и такой гниды. Короче, лучше не оставлять таких следов. «Раз с этим разобрались, там снаружи добрые ребята выдадут вам лопаты, чтобы вы помогли здесь прибраться. Вопросы?» «Нет вопросов!» — синхронно ответили оба. «Отличненько. Думаю, сработаемся», — улыбнулся я. Вышел из амбара, где Светлана уже беседовала со своими людьми. Подошел к левше, на котором даже пятнышка крови не было. «Все нормально? Не было проблем?» «У меня никаких!» Забавно. Цирковой шулер, который не только умеет взрывать подземные бункеры, но и семь человек способен завалить. Очень интересно. Но мы сейчас уже в той стадии, когда задавать ему вопросы будет неуместно. Он никогда не пытался выпытать мои секреты, так что я решил, что будет справедливым ответить левше тем же. Светлана закончила раздавать указания и вернулась к нам. «Что ж, получается, у нас все по плану», — улыбнулась она. Но я заметил, что девушку все же немного потряхивает. «Проследишь, чтобы их клиенты не остались без товара, а поставщики без оплаты?» — спросил я. «Разумеется», — ответила Светлана уже более уверенно. «Но ты не забываешь, что эти козлы-исполнители. Они говорили про шефа. Есть у меня предположение, кто это, но надо проверить. Если я не ошибаюсь, то мы влипали». «Проверяй, но будь осторожнее». Но дела наши на паузу не ставь. Мне нужны деньги, и много. Чую я тебе теперь должна осталась. Уже очень давно, но неважно. Свою часть сделки я выполняю, занимаюсь разбоем, пока ты занимаешься бизнесом. Так что я хотел бы обсудить свой гонорар. Может, тогда в офис? Было бы замечательно. Разговор-то у нас будет долгий. В конце концов, мне не только дом строить, но еще и землю обустраивать. Пора бы уже всерьез заняться своими доходами, а то одним хитином сыт не будешь.